Конечно, я бы не умер, но заминка мне была ни к чему. Сломанные кости, большие, по крайней мере, заживают несколько дней. Я испытал это на собственной шкуре. Когда машин стало меньше, я выжил 80 и ни разу не притормозил, пока не добрался до узкой подъездной дороги. Сюда Сэм не прибежит, слишком поздно. Только тогда, убедившись, что за мной нет погони, я начал обдумывать план действий. Сбавил скорость до 20 и лавировал между деревьями. Куда осторожнее, чем требовалось. Конечно, вампиры сразу меня услышат. Неважно, на мотоцикле я или нет. Врасплох их не застанешь. Эдвард поймет, что у меня на уме, как только я приближусь к дому. Или он уже понял. Впрочем, его раздутое эго сыграет мне на руку. Он наверняка захочет драться один на один. Стало быть, я войду, получу столь необходимые Сэму доказательства и вызову Эдварда на дуэль. Я фыркнул. Паразит еще словит кайф. Убив его, я прикончу как можно больше пиявок. Ха, интересно, моя смерть обеспечит повод для битвы? Или Сэм скажет, что я это заслужил и не захочет обижать своих закадычных друзей? Подъездная дорога вывела меня на открытую лужайку и в нос ударил мощный смрад. Фу, вонючие вампиры! Раньше, когда эта вонь смешивалась с человеческими запахами, выносить ее было легче. С другой стороны, волчий нос ее бы вовсе не стерпел. Никаких признаков жизни вокруг белого склепа я не увидел. Разумеется, вампиры меня уже почуяли. Я вырубил двигатель и прислушался. За широкими двойными дверями раздавались сердитые голоса. Стало быть, кто-то дома. Я услышал свое имя и улыбнулся. Приятно быть причиной их недовольства. Сделав глубокий вдох, внутри вонь будет нестерпимой. Я вскочил на крыльцо... Дверь отворилась, не успел я до нее дотронуться, и в проеме возник Карлайл. Вид у него был мрачный. — Привет, Джейкоб. — сказал он, — спокойнее, чем я ожидал. — Как дела? Я втянул воздух ртом, чтобы не чувствовать омерзительного смрада, шедшего изнутри. Жаль, что меня встретил Карлайл. Лучше бы на крыльцо, а в клыки, вышел разъяренный Эдвард, а Карлайл, ну, слишком похож на человека. Может, мое отношение к нему изменилось еще и потому, что прошлой весной... Он отлично меня подлатал. Словом, мне было неловко смотреть ему в лицо, зная, что скоро я попытаюсь его убить.